Глава 5 Алена, если бы я не знал тебя и твой упертый характер, то дал бы совет бросить эту затею. Ну ладно, одна-две секции. Ну, три. Но скажи мне, как ты собираешься пять тянуть? У тебя ведь еще полная ставка в нашей школе и маленький ребенок. Андрей твой, как маугли, растет, все время с тобой проводит и висит на твоей ноге. На коньках кататься научился, наверное, раньше, чем нормально ходить, да? отчитывает меня Рябов как девочку. «Не думаешь о себе, так о ребенке подумай!» Мой взгляд застывает на столе директора, пока он ходит по кабинету туда-сюда, чем жутко нервирует. Я пришла попросить совет. Нотации и причитаний мне от ласки хватает. Она примерно тоже говорит. «Я всегда об Андрее думаю, Юрий Степанович!» Произношу как можно тверже. «Нормальное у ребенка детство, и мы не только работать с ним умеем, но и через пару недель в отпуск собираемся. Вы уже приказ подписали. Только перед этим я хочу секциями вопрос решить. Вы же в курсе, что я не одна это дело веду, а с вашей воспитанницей? Ульянова здорово помогает, да и вы не бросите. У вас есть знакомство среди спонсоров, а нам не хватает всего лишь 500 тысяч. Быстро таратория, я, но Рябов перебивает. «Всего лишь?» Юрий Степанович морщится. «Это в первую очередь помощь детям». которые хотят заниматься спортом, участвовать в соревнованиях, но не имеют возможности перешагнуть через социальные ступени. У их родителей не хватает средств. Да разные причины бывают. У меня есть силы и желание организовать их досуг. Мы с командой помогаем детям заниматься тем, что их интересует. Три секции подняли с нуля. Еще две до ума доведу и остановлюсь, честно. Но на начальных этапах нам нужен толчок и деньги. Повисает длительное молчание. Юрий Степанович нервно трет рукой подбородок. «Ох, Алена!» — вздыхает Рябов. «В школе нет сейчас свободных денег, но у меня есть один вариант. Давай попробуем». Он отходит к окну и достает из кармана брюк телефон. С задумчивым выражением лица кому-то звонит и договаривается о том, что завтра я подойду со своим бизнес-планом к некой Галине Владимировне, и мы обсудим с ней все детали моего проекта. Ну вот, уже что-то. Я сделал все, что мог Алена. Это одна из помощниц директора благотворительного фонда «Загадай желание». Он давно не только спонсирует медицинские учреждения, где лечатся больные дети, но и такие проекты, как у тебя, ведет. Если фонд заинтересует твоя задумка, и ты будешь убедительна, как и со мной, то все получится. Пока отправляйся на тренировку, но свои творения оставь. Кивает Рябов на папку, которая лежит у меня на коленях. «Я еще раз внимательно посмотрю». Он хлопает ладонью по столу. Душа поет от счастья. Рябов согласился помогать и даже замолвил за меня словечко перед руководством благотворительного фонда. А уж убеждать я умею. И у Тани Ульянова язык хорошо подвешен. Прорвемся. «Спасибо большое!» «Благодарю от всего сердца». Взваливать на свои плечи такую ответственность, конечно, тяжело, но через год или два я точно не пожалею об этом решении. С тремя предыдущими секциями не пожалела. Да, времени вести проекты мало, но моя команда растет. Таня отлично справляется со своими обязанностями, подтягиваются помощники, а я всегда на подхвате. В наших секциях дети могут заниматься бесплатно и организовывать свой досуг. Завтра попрошу Ульянову отвезти знакомой Рябова документы и буду ждать, что нашим проектом заинтересуются. У меня уже давно заготовлена под это дело речь. Тренировка проходит без эксцессов. Андрей ведет себя на удивление очень тихо и спокойно. Благодаря моей предусмотрительности. Во-первых, я разбудила его сегодня пораньше и машину оставила далеко от школы. Мы почти 15 минут шли пешком бодрым шагом. Обратно тоже предстоит нелегкий путь. Зато Андрей уже сильно выдохся. Краем зрения замечаю, как вяло он перебирает ногами в коньках и зевает. Отлично. Сейчас дойдем до машины, и он вырубится в детском кресле. Скорее всего до завтрашнего утра, если повезет. Потом доедем до дома, я перенесу его в кровать и сама засну. Подхожу к Ласке и Андрею, которые сидят на лавочке и ждут меня. Я все, погнали домой. Ну наконец-то. Бурчит Ласка, поднимаясь на ноги. «Только заберу документы у Рябова. Вы пока собираетесь?» Киваю на сумку. Через пятнадцать минут мы втроем идем к моей машине. Андрей клюет носом и на половине пути просится на руки. Начинает капризничать и хныкать. Я отдаю папку с документами Ласки и протягиваю руки Андрюше. «Давай я», — предлагает Настя. «Ты только недавно сделала операцию и опять таскаешь его». «С мамой хочу». Отталкивает Ласку Андрей и сонно утыкается носом мне в шею, обнимая за плечи. Все нормально, Настя. Мне же не полосную делали, да и устал он очень. Неплохо я сегодня вас погоняла. Извини, не думала, что тренировка затянется». «Ничего страшного, зато спать все будем, как убитые». Ласка тоже зевает и обнимает папку с документами, прижимая к себе. «Кстати, что Рябов сказал? Поможет?» Ага. С довольно улыбкой отзываюсь я. «Классный мужик. Как я и думала, захотел помочь. Главное правильно доносить до людей свои цели и желания. Сейчас по пути к Тане заскочим. Оставлю ей документы. Она завтра съездит в центр к спонсорам. Если их заинтересует наш проект, то считай, дело в шляпе. И можно договариваться об аренде катка, запускать рекламу». «Супер!» — кивает Настя, поднимая большой палец вверх. Я усаживаю Андрея в детское кресло. Настя располагается рядом, и мы едем домой, по пути передав документы Ульяновой. Я валюсь с ног от усталости и мысленно предвкушаю последний рывок добраться до квартиры, а потом и до кровати. Сумасшедший выдался денек, но плодотворный. Надеюсь, завтра будет поспокойнее. Хотя планов, как всегда, немерено. Сначала загляну в турагентство и заберу наши с Андреем путёвки, А потом нужно ехать в Люберцы, чтобы договориться об аренде катка и выбить более-менее приличную цену. Морально и физически я дико устала. В глубине души жду не дождусь, когда отправлюсь к морю вместе со своим мелким проказником. Промотавшись весь следующий день по делам, я опять еду домой в сумерках. Уже подъезжая, звоню Ульяновой и требую подробный отчет о том, как она съездила в благотворительный фонд. Таня докладывает, что документы Галине Владимировне передала. Приняли ее замечательно и заверяет, что у нее хорошее предчувствие насчет наших секций. Отлично. Держи меня в курсе. Ты большая молодец. Паркую машину рядом с домом, но выходить не тороплюсь. Кладу руки на руль и перевожу дух. Это необходимо, потому что я дико напряжена. Ага, молодец. Как же? — парирует Таня. Ты бы видела эту организацию. А что с ней не так? — уточняю я, глядя в зеркало заднего вида. Почему-то в последнее время постоянно мерещится машина Яниса. Лучше бы Гончаров никому не звонил. Умом понимаю, что Багдасаров не до такой степени отшибленный, чтобы что-то обо мне выяснять и просто так появляться на моем горизонте. Но от этих мыслей не сбежать. Они крепко засели в голове. Солидно, серьёзно. Если они возьмут нас под свое крыло, то наши дела определенно пойдут в гору, с чувством произносит Таня. Тогда будем надеяться, что возьмут. Отвечаю я и тянусь к бардачку, чтобы забрать наши с Андреем путевки. Завтра расскажу ему, что через несколько дней полетим на море. Вот радости и визгу будет. Если повезет, то и Димка к нам присоединится, хотя в это слабо верится. Мы еще немного обсуждаем с Таней наши спортивные новости, а потом я долго сижу в тишине, обдумывая ближайшие планы. С таким графиком курировать пять секций — это, конечно, смертоубийство. Но тренировки и работа всегда помогали мне оставаться на плаву и не терять веру в собственные силы. Незапланированное материнство тоже добавило красок в жизнь и сместило фокус на иные ценности. Так, кстати, про ценности и сохранность нервных клеток. Если Ласка уедет на два месяца, то нужно найти еще одну помощницу. И как можно быстрее. Пока я не представляю, как буду справляться без Насти. Хоть она и ноет, что Андрей невыносимый мальчишка, Но они отлично ладят, а от Димки помощи не дождешься, если только финансовой. Но деньги я и сама умею зарабатывать. Иногда обижаюсь на брата за то, что он нас бросил. Бывает в порыве усталости даже жестко его за это пилю. Впрочем, Дима вполне заслуживает эти нравоучения. Оставив в телефоне заметку на завтра позвонить в агентство, чтобы подыскали нам надежную помощницу, пишу еще одну: позвонить в сад, Вести туда Андрея. равно подхватить новую инфекцию. А я хочу улететь на море, ходить на пляж и отдыхать, а не лечить сопли маленького чудика. Пусть пока дома посидит. Новый день пролетает в рутинных заботах, а поздно вечером звонит Ульянова и радостно сообщает, что я могу загадывать желание и собираться на собеседование с директором благотворительного фонда, который решил протянуть руку помощи нашей мелкой организации. И вот это поистине приятная новость.